Глава 10. 1713 год. Декабрь, 15. Москва. Алексей, прикрыв глаза, слушал разговоры. Это было так занятно! Нептунов совет впервые собрался на верхнем этаже Воробьевского дворца. Здесь, в отличие от остальных этажей, стекла были большие и прозрачные. Топить приходилось сильнее. Вот под ногами чуть ли не сплошная стена из радиаторов. Зато какой вид! Вся Москва как на ладони. Даром, что чуть в стороне. И не только она, а пейзажи. Снег, правда, повсюду. Но все равно, красиво. Петр был тут впервые. Он обычно выше первых этажей не поднимался. Лифт-то толком не работал, а бегать по лестницам ему было несподручно. Уже не мальчик, так что буквально прилип к стеклу и минут тридцать стоял уже у окон и любовался. И не только он один. Даже милледи залипла, которая тоже как-то ни разу сюда не поднималась. Просто не случалось надобности. Часы пробили восемь вечера. Алексей невольно усмехнулся. Часов во дворе было так много, что кое-кто начал в шутку называть дворец «часовым домиком». А парадные первые этажи были так и вообще украшены здоровенными автоматонами, выполняющими функцию часов. Например, на первом этаже, отделанном белоснежным карарским мрамором, находился здоровенный лебедь, который каждый час приподнимался и махал крыльями проигрыванием фоном уникальной мелодии. Свой час, своя мелодия. Визуально же определить время можно было по расположению трех разноцветных кувшинок, вращающихся вокруг лебедя и показывающих час, минуту и секунду соответственно. Малахитовый и янтарный этажи были ему под стать. И отделка невероятная, и автоматоны здоровенные, уникальные представляющие произведения искусства, сами по себе даже не включенные. Да и вообще каждый этаж в центральной башне был тематический и неповторяющийся оформлением. Самый же верхний, на котором они все сейчас собрались, Алексей специально сделал нефритовым, с большим количеством бронзовой позолоты. «Дорого, очень дорого». Впрочем, эти три верхних этажа вообще отделывали особо. Ведь именно тут царевич обустроил себе гнездышко, в котором собирался жить и работать, этокий пентхаус. «Тьма!» — отчетливо произнес Алексей, открывая глаза. «Пришедшее со Средиземного моря накрыло ненавидимый прокуратором город». Исчезли висящие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Ершелаим, великий город, как будто не существовал на свете. Булгакова они не читали. Так получилось, не родился еще. И эта цитата вызвала у них удивление. Вон как все на него вытаращились, повернувшись. «Это что?» — спросил Петр. «Так», — вспомнилось, — пожал плечами сын. А о чем эти слова?» «О вечере, когда Понтий Пилат решал, как ему поступить с Иисусом и тех моральных терзаниях, которые он испытывал. Да, неважно. Может, начнем?» «Пожалуй», — дико глядя на сына произнес царь. «И не только он». Все присутствующие смотрели на царевича очень странно. Впрочем, этого штирлица в местном гестапо любили и ценили, и даже бы поздравляли с 9 мая, если бы знали, что надо. И они из холла этажа отправились в прилегающую к нему просторную комнату, где расположилась группа столиков с макетами. Алексей остановился у ближайшего и, упреждая возглас родителя, произнес. «Это тримаран». «Что?» – переспросил царь, явно первый раз слыша такой термин. «Тримаран. Видишь? Три корпуса». В НИИ море несколько лет вылизывали корпус, чтобы получить наилучшие обводы. Ради улучшения скорости они пожертвовали очень многим. И если с какими-то вещами еще можно мириться, то с потерей остойчивости нет. Вот эти два поплавка и добавили. Начали обкатывать все на моделях. В рамках опытов сделали сплошную обшивку перемычек вот такого необычного профиля. И внезапно выяснилось, что с повышением скорости он немного вылезает из воды, словно бы приподнимаясь, от чего скорость еще чуть вырастает. Сильно? «Мы пока не умеем нормально экстраполировать. Ни море ожидает не менее 20 узлов средней скорости на дальних переходах. Но пока не проверим, не узнаем. Теоретическая база пока у нас очень слабая». «Ясно», — покивал царь. «А паруса чего такие странные?» «Это бермуды. Наши моряки в бассейне Карибского моря их видели». В НИИ море их опробовали и пришли к выводу, что это очень хороший вариант для такого корабля. Эффективные, удобные в постановке и уборке, требующие минимального количества рабочих рук и, как следствие, экипажа. Более того, их намного проще и легче всего механизировать с помощью лебедок, как ручных, так и паровых. — Чтобы уменьшить экипаж? — Да, разумеется, — кивнул Алексей. А это вес как самого человека, так и его вещей, продовольствия и так далее. Вот поэтому и такие паруса. А чрезвычайная устойчивость тримарана позволила поднять мачты очень высоко. Если их развернуть бабочкой, вот так, то, считая, получится гигантский прямой парус для попутного ветра. Если же его нет, то можно обычным образом маневрировать. В любом случае, парусность для столь легкого кораблика удивительная. «А это что?» – спросил Шереметьев, указав на кусок какой-то скорлупы, что лежало рядом с тримараном на столике. «Мы не так давно все-таки получили эпоксидную смолу. Пока в лабораторных условиях. Это клей с удивительными качествами». Он позволяет выклеивать из ткани вот такие скорлупки. Произнес Алексей и, взяв со столика кусок материала, протянул отцу. Тот его покрутил в руках, взвесил, попытался сломать, удивленно присвистнул. И что, в воде не размокает? Нет. Гниет? Не Только наполнитель, но крайне медленно и плохо обрастание?» «Сама по себе эпоксидная смола для обитателей морей несъедобна, нарастать не должно, но в ней и море предложили вариант покраски той самой ядовитой зеленой краской корпуса, замешивая ее на эпоксидной смоле». «Интересно, интересно», — произнес пётр прогуливаясь вокруг тримарана. Кроме него, впрочем, это все было никому не интересно. Во всяком случае, не более чем как очередная занятная новинка. «И для чего такой корабль дивный?» — задал вопрос Василий Голицын. «Для почтовой связи с удаленными землями. Именно по этой причине скорость во главе угла. По самым скромным оценкам, от Риги до берегов Аюти он должен будет доходить быстрее, чем за месяц. Возможно, сильно быстрее. Но это пока, увы, не ясно. Ого! Ахнули все присутствующие, знающие прекрасно тайминги движения кораблей по этим направлениям. Хотя такие гончие можно использовать и для разведки. Вот только в бой совать их нельзя. Они вряд ли в состоянии стоять под огнем противника. Прошли к следующему столику. Потом еще... Где-то еще часа три они ходили между этими и другими макетами. Алексей, готовясь к этому заседанию Нептуново совета, решил расстараться и устроить маленькое шоу, начиная с места проведения и заканчивая форматом. Вот люди и ходили, смотрели, обсуждали, дискутировали. Здесь ведь стояли не только корабли, отнюдь нет, много всего. Например, коллекция макетов перспективной паровой техники автодорожной. Это они за пару месяцев перед этим сели с Кириллом и попытались пофантазировать. На деле-то Алексей пытался что-то нужное вспомнить, давая брату ухватиться за идею и ее развить. А потом искренне радовался за то, как ловко он все придумывает. Параллельно обсуждали вопросы глобальной политики. Все четыре. Первым шел Дальний Восток. Цин хотели мира, но договор не клеился, ибо они желали вернуть статус-кво, то есть откатить все к ситуации до войны, что не устраивало уже Москву. Пётр бы согласился. Алексей же хотел получить земли по Амуру до самого моря и прочие привычные ему российские владения Приморья. Для ЦИН же такие требования оказались перебором, несоразмерным успехом России в войне. В Аютее ситуация просто висела в воздухе. Сил производить вторжение в Бирму у местного правителя не было, а закрывать войну в формате статус-кво не хотелось, как и воевать за местных с непонятными перспективами российских интересов. А там еще скорее начались переговоры. Второй вопрос был связан с Персией и Индией. С последней мал-мало все шло нормально. Союзники в государстве маратхов, на которых сделала ставку Россия, укреплялись без явных эксцессов. А вот в Персии все выглядело крайне непросто. Критически. Это вторжение пуштунов при поддержке арабов и великих моголов вскылыхнуло общество страны. Этнические персы не любили ни тех, ни других, ни третьих, в особенности арабов. А тут такой всплеск поводов. Что сплотило персидские элиты с тюркскими? В то же время поражение под Кандагаром было чудовищным репутационным ударом для правящей династии, равно как и осада столицы со спасением ее русскими. Сложнейший такой, мировоззренческий кризис. Особенно у персов-шиитов, ведь именно на их почве держались религиозные фанатики и системная оппозиция шаху, вызванная раздражением концепций большого ислама и браком Алексея с Серафимой. А тут такое. Нет, такое! А как иначе оценивать эту битву? Вышли и раскатали в тонкий блин в несколько раз превосходящее числом силы, играючи, почти что без потерь. Это производило эффект. И еще какой эффект? Вся столичная аристократия ведь со это смотрела. И не только из числа Кызылбаши. Последних вообще небогато в столице наблюдалось после Кандагарской трагедии. Как написала тётя Марьям, Исфахан после этой победы напоминал развороченный улей. Какую стратегию в Персии выстраивать? Что взять в качестве платы за помощь? Ведь не взять нельзя. Как это сделать правильно? Да и война с Афганистаном и Великими Моголами выглядела не такой однозначной, как казалось. Воевать, в принципе, там можно. Но ради чего? Таскать персом каштаны из огня за красивые глаза? Это Алексей считал неправильным. Сотрудничество-то нужно делать взаимовыгодным. Попросить земли в оплату? Ну, так-то хотелось. Да, но какие? земли Дербенского и Кубинского ханств для получения контроля над нефтяными месторождениями или острова в Армузском проливе, а может, владение в устье Шат-эль-Араб, ну, то есть реки, образовавшейся слиянием тигра с Ефратом, или еще чего. Варианты были, и, наверное, сейчас многое дали, но последствия... Алексеевич стремился к взаимовыгодной экономической интеграции России с Персией. Так что, с одной стороны, было очень важно не показать слабость, ибо слабых никто и никогда не уважал в политике. А с другой – не запустить какие-то фундаментальные негативные процессы, понимая, что взятие земли обычно вызывает сильное раздражение у населения. Третий вопрос. Африка. И здесь проблемы. Много. Правитель Абиссинии сумел восстановить контроль над дорогой к порту Массава, подчинив его уже открыто власти Тевофлоса Негуса Абиссинии. Гражданская война у него явно сворачивалась, так и не начавшись толком. Слишком уж убедительной оказалась победа пехоты, подготовленной и вооруженной русскими. Да и вообще сотрудничество с ними было заново взвешено и оценено весьма высоко, что породило процесс реорганизации державы. Медленное. Однако мамлюки после поражения затихли и не мешали. У Тенкадога ситуация была близкой. Технически гражданская война шла, но вяло. После провала попытки уничтожения правящего дома и воцарения Иоанна Алексеевича как-то все заглохло. Против русских мало кто из Мосси хотел идти, считая их источником своего благополучия. А Ваня же? Он сын наследника России. Так что боевых действий почти не велось. Почти. Так, по мелочи. В основном договаривались а страна пересобиралась на новых принципах, как и Абиссиния. А вот у берберских пиратов возникли очень серьезные проблемы. Ибо Франция готовилась к большой десантной операции, планируя привлечь до ста тысяч штыков, из-за чего даже остановила свою экспансию в Леванте. И пиратов явно нужно было спасать. Иначе Париж мог оставить от них только рожки да ножки. Людовик как-то вообще не понял юмора с массовым похищением рабочих. Совсем. Никак. Оставалось только понять, как именно их спасать и нужно ли это делать в принципе. Или уже руками французов закрыть эту серьезную региональную проблему. Все же вон какая грандиозная вольница пиратов. Опасная вещь. Такими ребятами всегда игры идут на грани фола и рискуют обернуться какой-нибудь пакостью. Если, конечно, ты не держишь этих прекрасных людей за яйца крепкою рукой, чтобы, ежели что, одним неловким движением оторвать там все к чертовой бабушке. Ну и, наконец, Европа. Здесь проблемы были острее и сложнее всего. Габсбурги заняли все Османские Балканы, включая столицу. Хотя Султан все же сумел сбежать в свои азиатские владения. С юга его поджимали французы, отжавшие себе весь Левант и Кипр. Однако наступательный потенциал оказался исчерпан и у тех, и у других. Французы раскорячились между Левантом, Магрибом и Новой Англией, которую ей отдал за долги Лондон. И теперь там бушевало восстание протестантов. Австрийцы же имели в своем тылу огромный, просто грандиозный бунт, охвативший добрую треть Балкана. Всё началось в молдавском княжестве. Но теперь к нему уже присоединились и валахи с болгарами. Да и венгры явно были неспокойны из-за чего габсбурги оказались скованы по рукам и ногам не в силах переправиться через проливы и добить османов. При этом внутри самой Западной Римской империи, возрожденной на базе Франции и Испании, назревал раскол. Августом был Людовик XIV французский, но он был стар. Цезарем же при нем числился Филипп, второй испанский его внук. Да, тоже Бурбон. Но он уже встроился в испанские элиты, и французы не желали видеть их доминирование у них в стране. Иными словами, западная римская империя трещала по швам, едва вылупившись. Восточной же, созданной на базе владений Габсбургов, из-за всех этих восстаний было ничуть не лучше. «И ты думаешь, что они все-таки будут с нами воевать?» Удивился Петр. «В такой ситуации они уже воюют». Но нет». «Или ты имеешь в виду все эти проблемы на пограничье?» «Их, но не только. Они перед этим сколько всего делали. Ты забыл? На меня только покушение без счета. Это тоже война». И они первыми нанесли свой удар. Мы с трудом его отразили. Да и то не до конца еще. И в ответ лишь чуть-чуть огрызнулись на Балканах. «Дринная война!» — скривился Шереметьев. «Война многообразна», — пожал плечами Алексей. «Вся жизнь война, если хочешь». «Ладно». Отмахнулся царь, не давая развиваться пустому спору. «Что ты теперь хочешь?» «Теперь, я думаю, мы должны нанести ответный удар. А ведь невозможно победить, не произведя наступлений».